откуда продолжил плавание до Новой Зеландии и дальше на запад. Его каное «Тиликум» выставлено для обозрения в парке «Тандерберт» в Виктории, Британская Колумбия. Подведем итог. Документальные исторические данные и многие практические эксперименты нашего времени показали, что примитивные азиатские суда могут выйти на просторы Тихого океана только на севере между Гавайскими и Алиутскими островами, и причалят они, скорее всего, к какому-нибудь из островов у побережья американского северо-запада. Отсюда путь открыт к субтропическим и тропическим островам центральной части Тихого океана. До сих пор мы говорили о намеренных попытках пересечь Тихий океан с востока или запада на европейских парусных кораблях или на копиях доисторических судов. Однако в последние годы широко обсуждается вопрос, была ли океания открыта в результате намеренных экспедиций, вроде предпринятых европейцами, или после случайных дрейфов. Кое-кто утверждает, что штормовые ветры, дующие в направлении противоположным преобладающим ветрам, могли привести предков нынешнего полинезийского населения к островам посреди океана. Эти гипотезы были проверены на вычислительных машинах. Левисон, Уорд и Уэб проиграли более 100 тысяч вариантов дрейфа и свыше 8 тысяч вариантов направленных плаваний из 62 пунктов к востоку и к западу от Полинезии. Азиатские берега пришлось исключить совершенно, так как шансы достичь Полинезии даже с любого из расположенных ближе, протянувшихся в океане на 4000 миль островов Микронезии, оказались равными нулю. Больше того, моделирование показало, что 400-мильная зона открытого моря, отделяющая Соломоновы острова и новые гибриды от Полинезии, представляет собой труднейший барьер для дрейфов в восточном направлении. Опровергнув возможность дрейфов до Полинезии из Микронезии и Меланезии, машинное моделирование подтвердило то, что давно показали плавания исторических времен, а именно — В океане случайные дрейфы, влекущие за собой открытие новых островов, должны были подчиняться господствующим ветрам и течениям, направленным с востока на запад, а не отдельным штормам или отклонениям от нормы. Археологи и лингвисты уже установили, что все полинезийские колонии в Микронезии и Меланезии обязаны своим происхождением выходцам из, собственно, Полинезии. Они являются трамплинами древних переселенцев из Малайского архипелага или континентальной Азии. По словам Левисона и других, их исследование также говорит в пользу того, что колонии эти возникли в результате дрейфов из Полинезии. Даже внутри, собственно, Полинезии вероятность выйти на какой-либо остров, дрейфуя против господствующих ветров и течений, чрезвычайно мала. Словом, дрейф из западной Полинезии к любому другому полинезийскому острову вряд ли возможен. По данным машинного моделирования, шансы попасть путем дрейфа с Самоа на острова Кука или общества равны 1 к 700. Возможности путем случайного дрейфа дойти из других частей Полинезии до Гавайских островов, острова Пасхи и Новой Зеландии равны нулю. Далее. Наибольший процент вероятности проникновения в Полинезию и выхода на ее острова достигается, когда за исходные точки берешь Маркизы или остров Пасхи, там же, другими словами, два ближайших к Южной Америке форпоста Полинезии. Как и следовало ожидать, совсем другой результат дало рассмотрение возможности дрейфа со стороны Южной Америки. Если мореплаватели отчаливали с перуанского побережья, из района Кальяо и старались, возможно, точнее выдерживать западный курс, вероятность выхода на Полинезию была очень велика. В нашем эксперименте чуть больше трети гипотетических судов, стартующих из района Кальяо, приставали к островам Полинезии, и длительность плавания, как правило, не превышала трех месяцев. Там же. По поводу инкского плота из Бальцы, Левисон и другие говорят, что совершенная система управления с использованием швертов и плавучесть этих судов позволили им дойти из Южной Америки до Восточной Полинезии. В то же время высокие мореходные качества обеспечивали возможность возврата к берегу, если плоты подхватывало мощное течение,